глава 17, в которой кровопийца показывает себя во всей красе, а кусочки пазла наконец-то встают на свои места. Бывший господарь Валахии Басараб Драгаш остановился, разумеется, в отеле «Риц» в королевском люксе. У дверей люкса, занимавшего половину верхнего этажа отеля, застыл живописно одетый юнош с обнаженным клинком в руках, а дверь открыл секретарь, Сухопарый мужчина лет 50 с седыми волосами до плеч, одетый в черные. Достопочтенный Кристофер Спенсер. Представился сержант, протягивая визитную карточку. Секретарь молча шагнул назад, пропуская его в приемную. Крис отправился на встречу с Драгошем без предварительной договоренности. Просто представился портье отеля и спросил на месте, ли гость. Он был уверен процентов на 90, что, во-первых, никому особенно бывший представитель в «Люнденвике» не нужен, просители и гости его не одолевают, и ему попросту скучно. Во-вторых, фамилия Спенсер многое значит для людей, знающих. Мало кто рискнет просто так, без серьезной причины, высказать пренебрежение к носителю этой фамилии. Ну и в-третьих, это ему уже сказал на вчерашней встрече сэр Дэвид Гершензон. «Драгошу нужно содействие Бритвальда. Он может счесть визит Спенсера намеком на возможную помощь. Поэтому, мальчик мой, — добавил сэр Дэвид, — взвешивай каждое слово. Дипломатическое ведомство его величества закроет глаза, если ты пережмешь с обвинениями, но сильно огорчится нечаянно высказанной поддержкой». «Да, ты знаешь, каков официальный титул валашского господаря?» Крис помотал головой. «Конечно нет. Откуда и зачем бы я это знал?» «Так вот, подданные должны титуловать его «Ваше великолепие».» Тут юный Спенсер поперхнулся. «Вы шутите?» «Нисколько. Так вот, не вздумай его так назвать». «Сэр Дэвид, мне бы это и в голову не пришло». Но теперь придется постоянно думать о белой обезьяне. Министр иностранных дел похмыкал и сказал уже серьезно. Вот еще что. Басараб славится бешеным нравом. Может, ты слышал легенду о том, что он отрубил руку красавицы, утащившей с его тарелки ягоду черешни? Так вот, это не легенда. Поэтому вот, возьми. На ладонь Крису лег ярко-зеленый камень размером с абрикос, В оправе из переплетенных лент золота, меди и истинного серебра. Если тебе удастся довести старого кровопийцу до бешенства, а это легко, в этом случае сразу активируй амулет. Это портал? Бежать я не могу. Нет, это помощь. Секретарь довольно быстро вернулся и провел Криса в гостиную. В камине горел огонь. Возле камина стояло кресло, в котором расположился старик. Он смотрел на пламя, держа на коленях изогнутую анатолийскую саблю и кончиками пальцев поглаживал сталь клинка. Предварительно сержант изучил биографию Басараба и посмотрел его снимки, особо обратив внимание на недавние. В молодости Драго считался самым красивым правителем Старого Света. Да и старость его пощадила, сохранив статную фигуру, густые волосы и чеканный профиль. Правда, смотреть ему в глаза не хотелось. Там прочно поселилось безумие. Коротко поклонившись, Крис подошел ближе и остановился прямо напротив сидящего басараба. — Мне хотелось бы поговорить с вами конфиденциально, — коротко заявил он. — Михай, пошел вон! — Бросил басараб, не поворачиваясь. Без единого слова секретарь вышел и затворил за собой дверь. — Бери кресло и садись, мальчик. Что тебе нужно? Крис рывком переставил тяжелое золоченое кресло к камину, поставил напротив хозяина комнат и сел, зеркально скопировав позу. Откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники, а ноги скрестил, вытянув вперед. Мне нужны ваши ответы на несколько вопросов. — О чем? — хохотнул Драгаш. — О вашей внучке. — Радке, что ли? Жениться хочешь? Так она мала для тебя. Девчонке еще и десяти не исполнилось. — Я говорю о вашей внучке Джейн О'Хара в замужестве Пламптон, родившейся двадцать семь лет назад в Слайга, о дочери вашего сына Владислава. Владислава уже много лет нет на свете, и законных детей он не оставил. А ублюдков никто не считает. В самом деле, Крис достал свое удостоверение сотрудника городской стражи и активировал печать, засветившуюся алым и золотым. «Я расследую дело о попытке убийства, указанной Джейн Пламптон, гражданке Бритвельда, и всякий, кто пытается этому расследованию воспрепятствовать...» Щелкнул языком бессараб. «Сколько громких слов! Не боишься?» «Нет». Несколько секунд оба молчали, глядя друг другу в глаза. Наконец старик нехотя отвел взгляд. «Я никогда в жизни не видел эту Джейн и не интересовался ею». До какого именно момента не интересовались? Пока ваши маги не сообщили, что она унаследовала семейный дар предсказания?» пока она не попыталась найти родню, и вы почувствовали открик крови? — Это не доказано, — Басараб скривился. — Может, никакая она не дочь Влада. А даже если и дочь, там, скорее всего, и способностей нет никаких. Уже в течение пяти поколений дар предсказания в семье не проявлялся. И для того, чтобы это узнать, Вы и приказали привести Джейн к вам? Ты глупец, мальчик. Я мог ее увидеть, потрогать, попробовать на вкус ее кровь, да хоть с кашей ее съесть, а дарбы оставался спать. Чтобы его разбудить, она должна бы пройти ритуал в семейном склепе. Вы отправили своих агентов похитить Джейн. Почему именно сейчас, а? Не потому ли, что женщина сама начала искать родных, и вы испугались? Или все еще проще? Вы надеетесь на реставрацию своей власти, и талант внучки может подсказать правильный путь к этому. Ваши эмиссары все сделали, осуществили похищение, но довести женщину до вас не смогли. И тогда ваши бандиты бросили ее умирать в пустом холодном доме. В декабре! Крис невольно повысил голос. «Уходи, мальчишка! Ты мне не интересен. И ваша Джейн тоже!» Басараб развернулся в кресле и протянул руку к огню. Рука была старческая, высохшая в коричневых пятнах, и пальцы дрожали. «Уйду сразу же, как только вы назовете мне имена и местонахождение этих людей или не людей «Нет». «Если кого-то нужно будет покарать, я сделаю это лично». «И сами станете преступником?» — Крис покачал головой. «Господин Драгош, преступление совершено на территории королевства Бритвальд против его гражданки. Это зона нашего правосудия. Прошу вас, правосудия!» Старик внезапно вскочил, отбросив саблю, потрясая сжатыми кулаками, глаза его налились кровью. Правосудия! Никакого правосудия не существует! Мне возмездие и ас воздам, ибо я господарь над народом моим!» Он хрипел и брызгал слюной, потом схватил с каминной полки вазу и швырнул об пол. Крис аккуратно подхватил ее воздушным потоком и поставил на место. «Я вернусь к вам завтра утром». — сказал он холодно. — Буду признателен, если нужную мне информацию передаст ваш секретарь. Прощайте. Повернулся и пошел к двери, с каждым шагом ожидая, что та же самая ваза прилетит ему в затылок или в спину воткнется анатолийский клинок. Секретарь сидел в приемной и пил кофе, удобно расположившись в кресле, словно и не раздавался из соседней комнаты, рев бесновавшегося свергнутого правителя. «Сэр!» Он встал навстречу Крису. «Как вас зовут?» отрывисто спросил тот. «Михай чебанул к вашим услугам». «Мистер Чабанул, вы слышали наш разговор?» «Разумеется». «В таком случае, надеюсь, завтра утром вы предоставите мне необходимые сведения». «Да зачем же завтра?» В глазах секретаря мелькнуло самодовольство. — Вот список с именами и адресами. Я все подготовил. — Благодарю. Не глядя, Крис сложил лист бумаги и сунул в карман. Потом направился к выходу, но остановился и спросил. — Сколько лет вашему патрону? — 92. И в таком состоянии он последние десять лет? — Понятно. Спенсер кивнул и вышел. Усталость навалилась на него, словно пыльная портьера. Нужно вернуться в стражу, отдать Стэнфорду список с адресами, поехать с ним вместе на задержание, потом участвовать в допросах. А еще встретиться с сэром Дэвидом и вернуть ему так и не пригодившийся амулет. Тьма, как все это сделать, если он еле-еле тянет ноги по аллее грин парка? Крис добрел до скамейки и вытянул из кармана коммуникатор. Стэнфорд, прохрипел он. Я в Грин-парке. Можешь подойти. У меня есть улика. Напарник появился минут через десять, когда Спенсер уже слегка отдышался и способен был сообразить, что произошло. И не просто появился, а с термосом крепкого и сладкого кофе. Этот басараб драгош и в самом деле вампир, проговорил Крис после второй порции живительного напитка. Но поскольку кровь мою выпить не мог, селенок не хватило, он тянул жизненную силу. Да и тьма с ним. Главное, я вытряс из них имена и адреса тех, кого Драгош отправил похитить Джейн. Я вот только не понимаю, какого темного ты поперся туда один, возмутился Стэнфорд. Погеройствовать захотелось. На рассуждения, с которыми чуть раньше согласился их общий начальник, напарник только махнул рукой. И двоих бы принял, не переломился бы. Это дипломаты делают вид, что Басараб драгаш еще кому-то интересен, а сам он знает, что его время прошло и кануло в лету. Ох, не уверен я, — Крис покачал головой. Он абсолютно и прочно безумен. И там, внутри его безумия, он по-прежнему всевластный господин своих земель. К темному Басараба! Ты как, оклемался? Вот и отлично. Пошли, возьмем группу, и задержим уже, наконец, этих типов. Согласись, пора закрывать дело об исчезновении миссис Джейн Пламптон и переходить к чему-то новому». Крис молча кивнул.